«Вот и вся норманская теория», — подумал Грым, вспомнив школьную зубрёжку. «Благородный торн-кондом с дружиной викингов, и что там ещё? Под стеной пролезть, так предки станут гномы». Слегка чиркнув бортом о проём, это было плохим знаком, но все сделали вид, что ничего не заметили. Платформа Кагана въехала на уркскую славу. Тут с Грымом стало твориться странное.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 Мизанин адъютант в такой же матроске, как и на самом Грыме, только со звездами на отложном воротнике. Мизанин адъютант сказал Шпыру. «Слышь, старый, знаешь молитву, Кагана?» Шпыр поднял бровь. «Че, прозиную женщину и окурки?» Мезонин-адъютант отрицательно покачал головой. «А что тогда за молитва?» «Святые подвижники, говорят, решают все вопросы». Маршал Шпыр почесал подбородок, раздумывая. Ну, научи, сказал он. Повторяй, мы не туда. Да. Шпыр несколько раз повторил скороговорку, пока четливо не прозвучало Мы не туда. Тогда, не теряя государственного вида, он сказал «Говно! Ну, такое перед боем-то. Кто тебе говно? С вежливой улыбкой переспросил мизанин адъютант.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 «Да, технику расчехлили. Ну, так точно. Начинаем!» Грым понял. Пришел приказ на штурм. Хролл повернулся к солдатам. «Лестницы к бою!» Черная линия штурмовиков расступилась. Из оркских рядов, треща бензиновыми моторщиками, выехали две новейших осадных лестницы на колесном ходу из тех, что показывали на прошлом параде.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 Там была не просто пустота. В просвете блестело и шевелилось что-то урчащее. «Отвага! Отвага!» — закричал Хрол. «Держать линию, бойцы! Прачники! Огонь!» Прачники закрутили над головами свои кожные пропеллеры, и в ширящийся просвет полетели камни. Грым услышал несколько звонких ударов, а потом обвалился сразу большой кусок стены в самом центре —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 Летающие стены были почти везде уже убраны. Дым понемногу сносило ветром. Но ни врагов, ни орков не было видно. Различимы были только обгоревшие островы Баллист и бесчисленные оркские трупы, в некоторых местах лежащие друг на дружке. Потом Грым заметил в поле редкую цепь отступающих штурмовиков, все, что осталось от оркской силы на главном участке. Он посмотрел в сторону кургана предков.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 Zgijdens z standheden vraagt maten van de condant, zodat zij punten die zijn neenhmaten na de condant, ze miljoen delenko bij de huidige kasuwandant naar het staveleche pravovlastnost. Schervenicaij, s momenteum had maten van de condant registreren wie die ene schervenski registerij spraak naar die homie scherm mijn «Ніяких дій Нах мав оформландан право встановлю шерб документин гріх і не не 1367273897114 не з не справу. Дозволу Нах будівництво індивідуальний шерб будинку він також не отримав. Проект будинку не має мати дант будівництва». Takim чин geval і 1, 2, 3, 6, 7, 2, 7, 3, 2, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Грустно подумал Грым, когда бумажку понесло дальше. Сами, что ли, на Сибирски переводили? Они на переводном столе экономят, а мы тут кровь проливаем. Лид в переводных столах сейчас так работает. Довели да страну, гады. Он еще несколько минут смотрел в поле, а потом то ли уснул, то ли потерял сознание. Когда он пришел в себя, была уже ночь.